Глава 14. Справедливости в Арморе нет и не будет. Я мрачно закинула ноги на пуфик и откинулась в кресле. Для утешения мои девчонки притащили корзину с вещами из моего мира, но настоятельно попросили не покидать покои принца, пока не определимся, в какой одежде я буду это делать. Вариант с мужскими рубашками категорически отверг сам принц. Жадно бладеньистая ещё мог пожертвовать парочкой сорочек для невесты. Занавески по всей академии уже стали дефицитом, причём девушки пока не определились, должны ли они быть в тон причёскам. Моё мнение по этому вопросу никто не спрашивал. Студентки были в восторге, что их куратор фаворитка принца, и мечтательно подсчитывали бонусы от моего нового положения. Что характерно, лично я никаких бонусов пока не почувствовала. Похищают кидает у мертвеем, пытаются убить другими затейливыми способами. А всё, что волнует окружающих, ни за что мне достались приключения. Это им почему-то понятно. А как воспользоваться преимуществами моего статуса? Директор безопасности в комнату одному ему известными заклинаниями велел не выходить из спальни и пропал на целый час. За это время я успела съесть три манго, щедро политых из балончиков взбитыми сливками. Бутылочку послание от русалок поставила на тумбочку, решив разобраться с ней позже. Открыть попыталась, но пробка не поддавалась. Будем считать, что это просто сувенир, напоминающий о приключении. Ритуал не получился. Пусть русалочий папа в следующий раз более осмотрительно выбирает помощника. Я лично не согласна радостно ввязываться в непонятные ритуалы. Очередной кусок фрукта застрял в горле. Когда надо мной нависла высокая фигура, предупреждать надо о своём появлении, прохрипела я, откашливаясь. Принц молча продолжал стоять напротив меня, свесив длинные волосы. Я нервно осмотрелась, на что он мог столь пристально и недобро смотреть. Манго, сливки, депилятор предметы по очереди демонстрировались немигающему взору. После чего пустая корзина была надета на голову директора. Если потребуется, напишу объяснительную, что меня дико нервирует, когда у начальства начинают багровым светиться глаза и стремительно растут клыки. Решила прикрыть это непотребство, пока никто не испугался, и... А-а-а, гад блондинистый! Гонки по пересеченной местности были оживленными, но молчаливыми. Принц не потрудился даже стряхнуть корзину с головы, она ему ничуть не мешала, так как багровые зрачки... Прожгли отличные дыры в прутьях и теперь пытались испепелить меня. Мешали ему сделать это пока предметы, которыми мне удавалось заслоняться, когда я видела, что в меня сейчас снова полетят обжигающие лучи. В спальне понемногу начинался пожар. Дверь была надёжно закрыта. Проверила ручку, пробегая рядом, и взвизгнув, бомбардировала нападающего директора всем, что под руку попалось. Что я ему сделала, что он так взбесился? Отчёт вовремя не подала. Так вроде и не просил. Надо бы уточнить, что по местным законам полагается за убийство венценосной особы. Тело на полу протяжно застонало. А какое наказание за нанесение тяжких телесных? Директор, держась за голову, смог даже подняться на колени. Уважаю, не каждый в себя придёт после такого удара по голове, то есть ударов. Кстати, надо будет русалкам как-нибудь передать большое спасибо в булькающем виде. Если бы не их тежёленькая бутылочка, удачно прилетевшая в лоб принца следом за статуэткой, он бы так быстро не успокоился. Такую детину, что статуэткой впечатлить, до потери пульса сложно. Леди-педагог Лилия, заплетающимся языком спросил принц, фокусируя на мне плавучий взгляд. Глаза вроде обычные. Вы опять на меня упали всем телом. — подтвердила я, не торопясь приближаться. «И подожгли нашу спальню!» Слово «нашу» согрело душу не хуже начинающегося пожара, который директор ликвидировал, полив струей жидкости из разбитой русалочьей бутылки. А я-то ногти срывала на дурацкой пробке, пытаясь открыть. Всего-то надо было подождать мужчину и треснуть его по голове бутылкой, хозяюшке на заметку. «Что вы помните последним?» Осторожно поинтересовалась я у бессовестного женишка, решившего меня прикончить, не дожидаясь свадьбы. Как ты лупишь меня этим полбу? рассеянно сказал принц Алекс, вертя в руках бутылку от русалок. О, мы наконец-то на ты. В принципе, если меня спросят, почему я не провожу русалочий ритуал, кивну на директора и испортил доверенную мне вещь. Продукт перевёл на тушение пожара. Хотя интересно, Какая жидкость пожар не тушит, а превращает в ледяные скульптуры. Директора этот факт тоже заинтересовал. Я не торопилась подходить и изучать вместе с ним ледышки, так как из глаз принца Алекса потекли чёрные маслянистые струи. Надо будет взять отпуск на землю, прямо настоять на нём и от души отоспаться рядом с обычным парнем, который не будет пытаться меня поджечь и не умеет выпускать гадость из глаз. Противный жижа лужицы упала в подставленные ладони, в которой всё ещё была бутылка. Чёрная гадость впиталась в стекло, как губка. Принц, застонав, пошатнулся и неверище посмотрел на бутылку. Лилия, я немного запутался в датах и пропустил время слияния двух лун, странным извиняющимся тоном вдруг сказал Алекс. Конечно, надо было сразу сказать, что кузен Даниэль не единственной в нашей семье, с особенностями. Я прижалась к стенке, блондинчик перестал внушать доверие вовсе. Нас с ним прокляли, ему досталось полуденное безумие, а я просто немного нервной становлюсь, когда две луны сливаются вместе. Немного? Ему так и не осмеливались сказать, в какого психа превращается любимый наследник императора? И как часто эти луны сливаются? Спросила я, не торопясь подходить. В окну действительно светила огромная двойная луна, занявшая собой половину тёмного неба. Раз в полгода, рассеянно сказал принц, изучая бутылку. Да что это такое? Где ты это взяла? Отставив сосуд в сторону, директор начал делать пассы в сторону застывшего пламени. Это было совсем не зрелищно, и я начала скучать. Ну, мог бы спецэффектов добавить. Смотреть, как директор машет руками и ничего не происходит, было скучно. Шорох со стороны двери заставил вздрогнуть не только меня, но и принца, сосредоточенного на изучении непонятных застывших фигур. "Ну что там?" спросил приглушённый голос. "Да что ты шепчешь?" грохнул в ответ уверенный, очень знакомый бас, и дверь резко открылась. "Я точно знаю, выскочку придушили принц в отключке. Очень удачное проклятие." Сам собой горжусь просто. Одновременно с открытием двери я резко скакнула в сторону принца и была подхвачена теплыми руками. Поэтому при бытии леди-педагога Наиды и декана Крашта мы встретили, слившись с принцем в романтическом объятии. По крайней мере, надеюсь, что это выглядело так. Нервы у меня не выдержали от очередного наплыва желающих убить меня, и на принца я взобралась, обхватив руками за шею и ногами за талию. поймал в прыжке, чем удивил не только меня, но и незваных гостей. Так полагаю, сейчас я узнал источник, который наложил проклятие на меня и моего кузена. Холодно оседамился принц, выпрямившись. Даром, что я у него на шее висела, как медалька. В принципе, декан не стал уверять, что директору послышалось. Виноваты понурившийся вид леди-педагога Наиды и громкое признание самого разовато-лилового, отрицать было сложно. Стража, не повышая голоса, сказал директор, и тени, затаившиеся в углах спальни, ожили. Горбуны, сотканные из тьмы, окружили заговорщиков, и сопровождаемые коротким визгом леди-педагога Наиды, обволокли их плотным туманом, когда он рассеялся, в комнате никого, кроме нас, не было. "Я вот сейчас не поняла", медленно сказала я. "Почему декан хотел вас убить?" поинтересовался блондинчик поворачивая ко мне голову. Да это как раз мне понятно, отмахнулась я, не торопясь слазить с удобного принца. Эти урода всегда были в спальне, и когда я переодевалась тоже, директор без церемонов, стряхнув меня на кровать, сел рядом и схватился за голову. Середину учебного года, а у нас уже нет двух преподавателей и декана. Одна смерть, несколько похищений, в отчёте для императора прекрасным будет всё. Не забудь описать своё покушение на невесту. Этот абзац я почитаю с особенным удовольствием, присоветовал хрипловатый голос императора. На этот раз правитель Материала забался в спальне сына, и так бесшумно, что напомнил стражи теней. Выполнив приказ, они вернулись на своё место в углы комнаты и рассеялись. Император, в отличие от них, пропадать не собирался. Напротив, был более чем материальным. Ходил по спальне и рассматривал застывший огонь, как ребёнок на экскурсии в музее. Я только помурчилась, когда он отломил от скульптуры кусочек. Надо бы табличку повесить: осторожно, магическая неопознанная штука, вдруг рванёт, а нам ещё от убийства императора открещиваться. Отец, удивлённо спросил принц, поднимая голову. Странный такой. Я вот уже перестала удивляться тому, что здесь не спальня, а проходной двор. Очень даже понимаю директора, который в прошлую ночь сбежал ко мне в крохотную комнату. Лучше поспать на полу, укрывшись ковриком, чем под балдахином на кровати, ожидая, что в любой момент может зайти отец с заботливым пожеланием спокойной ночи, ну или наёмный убийца, смотря кто из них первый успеет заскочить к наследнику. Мощный артефакт, задумчиво сказал император поднимая забытую бутылку и кидая в неё отломанный осколок застывшего пламени, которое полыхнуло с новой силой. Очень мощный в лоб Алексу прилетел, чуть там и не остался. Поддакнул я, решив заполнить небольшую паузу. Видимо, не очень удачно высказалась. Вовсе не хотела, чтобы на мне скрестились осуждающие взгляды обоих мужчин. Императору повезло. Он остался только без бровей. и части прически, и подкоптился немного, но в целом держался молодцом, вот только бутылку от себя откинул подальше. И как он, такой любопытный, выжил на троне? Я уже поняла, что спать буду явно не в комнате принца, пусть сам разбирается с заговорщиками, стражей, папой, русалочьими бутылками и всеми остальными. — П-п-поразительно! — наконец выдал император. Если что, заика его сделала не я, и в бутылку совать разные подозрительные штуки не подначивала. Это же накопители с хранилища подводного царя. Теперь я знаю, что это такое. Принц Алекс, заинтересовавшись, подошёл к отцу и с интересом посмотрел на бутылку поближе. Брать её в руки не спешил. По всем признакам, не такой любознательный, как отец. Есть шансы, что править будет дольше. Для активации нужны слёзы русалки, с азартом сказал император. У меня в лаборатории была бутылочка, но использовал только вчера, когда обновлял защитное заклинание. Где бы взять ещё? Русалки после моей ссоры с их царём не приплывают на зов. И надо полагать, рыдать в банку тоже не будут. Скорее утопят призывающего поплакать. А у меня такой нечисти никогда и не водилось, сказал принц, пожав плечами. Как это не водилось, возмутилась я. Я же говорила про русалку в бассейне. Она, кстати, там плакала после того, как отдала бутылку. Император, подняв брови, посмотрел на сына, на меня, на бутылку и решительно пошёл к бассейну. Я не была любопытной и идти из спальни никуда не собиралась. Подожду, пока все выйдут, и попробую улезнуть в свою комнату поближе к девчонкам и птахе. Хоть высплюсь. К сожалению, на меня были другие планы. Почему-то директор решил, что присутствовать при эксперименте императора должны все. Пришлось наблюдать, стоя на краю бассейна, как мужчина, спустившись к воде, зачерпывает бутылкой воду и смотреть на фейерверк, вырвавшийся из отломанного горлышка, который спустя короткое время исчез. Русалкам нужен ритуал, задумчиво сказал император, не торопясь двигаться с места. А нам нужно их хранилище. Принц Алекс только пожал плечами. Довольно устала. Я его отлично понимала. Сама стояла и кивала, особенно не понимая смысла происходящего, только из вежливости. Спать хотелось до невозможности. Поговорим об этом позже. И пришли мне в воду из бассейна. Отличная концентрация русалочьих слез. Резко завершил император, исчезая на глазах. Почти привычное зрелище, но от этого оно не стало более приятным и быстрым. А чего хотел твой папа? с опозданием спросил я, когда пожилой брюнет пропал, а молодой блондин с задумчивым видом остался стоять рядом со мной. Может, новое зелье испытывал, пожал плечами принц. Он постоянно что-то изобретает. Идём к тебе или ко мне? Завтра с утра разбираться с кражтом, наиды и проклятием, изгнанием предателей, застывшим огнём. дырами в расписании. В общем, куча скучнейших дел, которым я, к счастью, не имею никакого отношения, как и к разгромленной спальне принца. «Ты куда?» — догнал меня в спину удивленный голос. Я обернулась. Принц Алекс стоял, протягивая ко мне руку. На всякий случай проверила его ладонь. Не держит ли какое-нибудь оружие? С него станется. Про слияние двух лун забыл предупредить. Папа к нему в любой момент может прийти. Меня чуть не задушил. И после всего планирует выспаться рядом? Пусть найдёт другое место для ночёвки, у русалок, например. Мокро, но тихо. Я спать, честно призналась и широко зевнула, прикрывая рот ладонью. А у вас дел полно. Текана нового назначать, проклятиями заниматься. У меня и полномочий нет решать такие сложные вопросы. Директор пристально на меня глядя кивнул. Вот очень мне этот кивок не понравился, как и лист бумаги, появившийся прямо перед моим носом, со светящимся пером, пустой. "Это что?" спросил я, отшатнувшись. Лист порхнул за мной. "Вспомнил, что декан так тебя и не оформил, как полагается, объяснил принц. Вот хотя бы одну проблему с преподавателем решу. Подпиши, потом можешь идти, я позже подойду". С подозрением глядя на директора, который с крайне занятым видом наводил порядок у себя в комнатах, документ я подписала. Ну, подумаешь, буду леди-куратором ещё и на бумаге. Но пока есть возможность, попробовала поклянчить послабление. А можно мне только руководством над девч<ul><li>улями, без нагрузки психолога. Не успеваю на занятия сопровождать с этими консультациями. Всё равно одни неадекватно приходят. Им не к психологу, им сразу в больничку надо, по тусторонью.</ul> У всех готовые диагнозы, а я лечить не умею. Ага, только лечить, пробормотал директор, но кивнул. Да, конечно, можно. А другие покои? с надеждой поинтересовалась я. Тесноватые комнаты дали. Подвал отремонтировали, вроде бы. Переселяйтесь туда, предложил директор. От подвала я отказалась и решила не искушать судьбу. Хоть что-то удалось получить, и то хорошо. но уже уходя, вспомнила ещё кое-что. А через год есть шанс попасть домой хотя бы ненадолго, тихо поинтересовалась я, положив руку на дверную ручку. Позади меня раздался лёгкий шорох, и рука принца накрыла мою ладонь, покрепче прижимая к ручке. "Это даже не обсуждается", отказал Алекс. "Твой мир оказался богат сюрпризами, а ведь начиналось всё как простое магическое исследование моего отца". Я даже не мог представить, что жители твоего мира имеют способность накапливать магию. В Армортаре таких магов рождаются очень мало, раз в несколько сотен лет. Последний из таких редких и магов была моя прабабка. Дедушка удачно женился, а тут и ты, и эта чокнутая Камила, и обе со способностями. Голос Алекса звучал настолько монотонно, что моя голова потяжелела. и чуть не уткнулась носом в дверь, но лоб перехватила вторая рука принца, прижала к себе. «Имагу! Это что за ерунда?» В сонном мозгу прозвучал раздраженный голос Тарелкина. От отвращения я почти проснулась. «Имагу — неосознанный бессмысленный образ, формирующийся у человека. Он и влияет на развитие личности в целом. На пересдачу придешь во вторник». Камилла была безумной, и даже талисман не смог служить источником энергии. В отличие от себя, ты создала талисман своего потока, едва появившийся в нашем мире, объединила самых сложных студенток, даже не прибегая к физическим наказаниям. Голос принца был куда приятнее, чем гнусавость преподавателя. Я с облегчением за него ухватилась, выныривая из воспоминания о прошлом зачёте. Каким наказанием? Миранна сама, кого хочешь отшлёпает. С трудом проговорила я, язык не слушался. Ни через год, ни через 10 лет дорога в твой мир закрыта. Портал будет работать только для одного направления переносить новых и магов. Рядом с тобой рушатся заклинания, но мои становятся ещё более сильными. Решила, что откажусь быть личной батарейкой директора позже, когда посплю. И, в смысле, только для переноса мага. Давайте вместо и мага побольше манго, если они тут не растут, и то пользы больше будет. Кажется, я даже что-то успела проговорить, торопясь поделиться свежей идеей, но не успела, заснула, упав на принца всем телом.